Глава 25 Раздробленные воспоминания Проступили фрагменты части общего целого. Она вспоминала не всё, не сразу. Как Ашанти вел корабль, как они заходили на посадку над проклятыми шпилями Блэкгейста. Как он смеялся над дурацкой шуткой Роупера, для пущего эффекта оглаживая свои ухоженные усы. Какие холодные и мёртвые глаза были у Роупера. когда они переползли через его простреленное тело. Как хел не терпелась выбраться из трюма корабля и как она ловко прошлась колесом, когда открылась кормовая парель, Как Корнерджи пошла следом, отпуская какой-то сардонический комментарий насчет буйной молодежи. И как потом Корнерджи испарилась во вспышке света, поздав включить силовое поле, она была слишком пьяна, чтобы заметить расставленную врагом ловушку. Воспоминания возвращались бурным каскадом, грозившим разрушить берега разума Маргравии. Они им были слабо упорядочены, смешение мыслей и эмоций, однако прямо на виду возникло слово, и инквизитор инстинктивно поняла, что именно это объект ее охоты. Волгаст, Культ машины, тайных технологий и запретных знаний. Они являлись раковой опухолью, которую требовалось вырезать, а Маргравия являлась скальпелем. Так было тогда, до того, как она распростёрлась на земле, скрючившись от боли, до того, как ее сознание освежевали и прочесали, до того, как ее агентов перебили, и единственным доказательством того, что они когда-либо существовали, остались лишь крошечные проблески в памяти. Маргравия выжила. Окровавленную и избитую ее привлокли предводителем культа. Те носили темные одеяния, в ткань которых были вплетены символы, изображавшие одновременно шестерню и восьмиконечную звезду, знак погибели, знак зла. Она недооценила их, как и их возможности, так и глубину их падения. Высокомерие ослепило ее, нетерпение решило ее судьбу. Для них она стала всего лишь подопытным, экспериментом Они переделали ее, изрезали плоть, опустошили ее и заполнили пустоту ужасами, а затем зашили обратно. Я сосуд их зла. Тяжелый стаб пистолет поблескивал в скверном освещении умывального помещения. Маргравия потянулась за ним. С окрушенным выражением на лице она взяла оружие в руку и опустила взгляд на эмпата. Та была мертвой, промерзшей и холодной на ощупь. На ресницах, будто бриллианты, мерцали крошечные сосульки. — Это я, сигнал, — проговорила Маргравия и не удивилась прозвучавшей в голосе горечи. волгаст не только совершил насилие над ее плотью, но устроил так, чтобы она предала саму себя и все за что боролась. Такую пилюлю было трудно проглотить, поэтому вместо этого она сунула в рот пистолет. Прикусила ствол, направляя его так, чтобы ей вышибло затылок. Одно нажатие. Её жизнь за тысячи других. Это было не самоубийство. Это была необходимость. Жертва. Прервать сигнал. Положить конец угрозе. Она не станет чудовищем, только не для них. Маргравия закрыла глаза и почувствовала, как палец напрягается на спусковом крючке. Нажать ещё чуть-чуть. Сильнее. Затем она заколебалась. Этого было недостаточно. Культ надлежало выжечь. Целиком и полностью. Только так можно было удостовериться, что с ним покончено. Расслабив палец на спуске, она поперхнулась и со слезами на глазах вынула ствол изо рта. Вкус остался. Теплый металл и кордит. Она сделала длинный судорожный вдох и заставила себя подняться на ноги. Когда она приплелась обратно к грузовику, Барак с Яной ждали ее. Экс-надзиратель выглядел бледным, он стоял, тяжело привалившись к грузовику. Яна была рядом с ним. — Где остальные? — спросила она, молча отметив изможденный вид инквизитора. — Я слышала выстрелы. — Мертвы. Перегонщик убил Маклера, а я убила перегонщика. Ровным голосом отозвалась Маргравия и двинулась дальше. — Садитесь в грузовик. Езжайте к воротам. Она порылась в пальто, вытащила свою инквизиторскую розету и бросила ее Яне, которая торопливо поймала предмет. — Что это? И что означает они мертвы? Что происходит? — Финал. Наконец-то. — Она указала на розету Она вам понадобится. Без нее вас не пропустят через ворота. Скажите, что вы мои аколиты, что у вас дело инквизиции. Они слишком перепугаются, чтобы вам возражать. Легче просто пропустить. По крайней мере, я надеюсь на это. Когда Маргравия проходила мимо грузовика, Барак встал у нее на дороге. Он мягко взял ее за запястье и очень тихо спросил. «Почему они мертвы?» «Потому что никто из них не был тем, кем казался», — произнесла Маргравия. «И похоже, что и я тоже». Ее последняя фраза и навела Барака на какие-то мысли, он никак об этом не упомянул. «Мы не можем просто тебя здесь оставить», — сказал он. «Я так не поступлю». «Барак, я пойду одна», — отозвалась Маргравия. «Я должна». «Для вас обоих это небезопасно вам придется меня отпустить». Он на мгновение задержал ее взгляд, словно оценивая правдивость сказанного, и затем кивнул и уронил руку. «Ты направляешься в церковь, верно?» «Можно и так сказать». Он кивнул и на это. Хотя по его напряжённой челюстью она видела, что ему хочется пойти с ней и отомстить за мёртвых из участка 9 Будь осторожна, — произнёс Барак, — просто доберитесь до ворот. Если я потерплю неудачу, только они будут стоять между чумой и всем остальным ульям. Я бы предпочла, чтобы вы находились с той стороны. Казалось, Барак хотел сказать что-то ещё, но передумал. Маргравию это устраивало. Она никогда не отличалась сентиментальностью и совершенно не испытывала ее и сейчас. Она пошла дальше. — Больше мы не встретимся! — крикнула она. — И не пытайтесь меня искать! — Потому что я буду мертва. Барак не ответил. Через несколько минут грузовик зачихал и пыхтением начал удаляться. В тени ее поджидала одинокая фигура. Невысокая и грациозная, она имела осанку танцовщицы. Однако Маргравия знала, что к чему. Когда она взглянула на хел, на поверхности разума заплескались шевельнувшиеся старые воспоминания. Маленькая девочка, робкая и напуганная, стоит босиком, держась за руку матери. Возле храма кровавых, громадные бронзовые двери, которого открываются. Зловещая тьма, запах смерти. Вот они нетвердыми шагами приблизились к порогу, и крошечная ладошка выскальзывает из ее рук. Невинность, принесенная в жертву. Беззвучные слезы, всепоглощающая темнота. Закрываются двери, ведущие в одну жизнь, и отпираются те, что ведут в иную. Одна утрата добавляется к другой, увеличивая ее. — Я нашла тебя, мама? — произнесла Хелл и сделала неглубокий книгсен. — Не только меня, — отозвалась Марграви. — У тебя есть еще что-то, так ведь? Хелл склонила голову. — Ты вспомнила? — Кое-что. «Тогда иди за мной, я знаю дорогу». Маргравия подавила скорбь, подавила желание прикоснуться к лицу Хелл, чтобы ощутить непорочность, которая, как ей было известно, давно уже ушла. Это был внутренний порыв, глубокая тоска. Она не выдала ничего из этого, потому что и сама не понимала. В воспоминаниях присутствовал пробел, словно те сговорились ускользать от нее».